Когда мы подошли к Красной площади, ребята притихли, повернули головы направо и уже не сводили глаз с мавзолея. «Мама, кто там?» – почему-то шепотом спрашивал Шура, изо всех сил сжимая мою руку. «А Сталин там есть? А Ворошилов есть? А Будённый?» «Красная площадь! Сколько мыслей, сколько чувств было связано с этими словами!» Как мы мечтали в Осиновых Гаях о дне, когда увидим ее. Самое прекрасное место на земле. Место, куда мыслью стремятся миллионы-миллионы миллионы людей во всем мире. Год назад, впервые приехав в Москву, я пришла на Красную площадь. Сколько я слышала о ней, сколько читала и все же не представляла ее себе такой простой и такой величавой. Теперь, в торжественный час, она казалась мне совсем новой. Я вижу зубцы и башни Кремлевской стены, суровые и задумчивые ели у могил борцов революции. Бессмертное имя Ленин на мраморных плитах. бескрайний людской поток течет и течет, жаркой волной омывая простые и строгие стены мавзолея. И кажется мне, что вся вера, вся надежда и любовь человечества бесконечным прибоем хлынула сюда, к великому маяку, указывающему путь в грядущее. В нашей колонне кто-то громко крикнул «Да здравствует товарищ Сталин!» Иосиф Виссарионович улыбнулся и помахал рукой. Мощная ура прокатилась по площади. Шура уже не шел, а почти плясал рядом со мной. Зоя тоже бежала в припрыжку, крепко держась за руку отца и так размахивала свободной, высоко поднятой рукой, что ее кажется и впрямь могли заметить с трибуны. Мы спустились к набережной. Из-за туч вдруг выглянуло солнце. В реке Отразились кремлевские башни и купола, задрожали золотые блестки. У моста мы увидали продавца воздушных шаров. Анатолий Петрович подошел к нему и купил три красных и два зеленых. Получилась красивая пестрая грость. Он вручил один шар Зое, другой Шуре. «А с остальными что будем делать?» – спросил он. «Отпустим на волю!» – воскликнула Зоя. И Анатолий Петрович на ходу стал выпускать один шар за другим. Они взлетали вверх плавно, неторопливо. Постоим, постоим, разом закричали Зоя и Шура. Остановились и другие люди, взрослые и дети, и долго мы стояли, закинув головы, и следили, как улетали в прояснившееся небо наши яркие, веселые шары, как они становились все меньше и меньше. И, наконец, исчезли из глаз. Вечером. Несколько лет тому назад мне пришлось прочитать письмо человека, который потратил много внимания и заботы на своих детей. А когда они уже стали взрослыми, вдруг понял, что воспитал он их плохо. «В чем я ошибся?» – спрашивал он, перебирая в памяти прошлое. «И вспоминал эти ошибки» не обратил внимания на вспыхнувшую между ребятами ссору, сделал за ребенка то, что тот с успехом мог сделать сам, принося подарки, говорил «это тебе, а это тебе». А ведь лучше было сказать «это вам обоим», подчас легко прощал неправду, недобросовестность и придирчиво наказывал за пустяшную провинность. Как видно – «Пропустил я ту минуту, когда у ребят только зарождалось себялюбие, желание освободиться от трудного дела», — писал этот человек. И вот из пустяков, из мелочи вышло большое зло. «Дети мои выросли совсем не такими, какими я хотел их видеть. Они грубы, эгоистичны, ленивы, между собой не дружат. Что же делать?» — спрашивал он под конец переложить дальнейшее на общество, на коллектив? Но ведь выходит, общество должно тратить лишние силы на исправление моих ошибок. Это раз. Во-вторых, самим ребятам придется в жизни трудно. А в-третьих, где же я сам? Что я сделал? Это письмо было напечатано в одной из наших больших газет. Кажется, в правде. Помню, долго я сидела тогда над этими горькими строками, И думала, вспоминала.